Новодевичий монастырь. Его белоснежные стены кажутся отороченными терракотой каменных кружев башен. И это сочетание формы и цвета навсегда остаётся в памяти и ассоциируется именно с Новодевичьим монастырём. Его не зря считают одним из красивейших монастырей России. Пожалуй, трудно найти монастырь, с которым столь роковым образом были связаны Имена и судьбы многих выдающихся русских женщин. монастырь был основан московским великим князем Василием III Ивановичем в мае 1524 года, спустя 10 лет после взятия Смоленска. Соборный храм монастыря был освящён во имя Смоленской иконы Богоматери Одигитрии, что в переводе с греческого означает путеводительница, наставница. Место для обители было избрано не случайно. Ведь там, в живописной излучине Москвы-реки, в 3 верстах от Кремля, в 1456 году москвичи прощались со Смоленской иконой. Теперь, в августе 1525 года, Смоленская икона была перенесена в храм на Вадиеву монастыря. В тот день во главе крестного хода шли сам Василий III и митрополит Даниил. Новым монастырем назвали по отношению к более древним столичным обителям, Зачатьевскому монастырю, который в те времена именовался Стародевичьим, и Кремлёвскому Вознесенскому, чью древнюю славу Новодевичий перенял встав новый придворный обителью, куда в XVI-XVII веках поступали представительницы самой родовитой из знати. В истории Новодевичьего монастыря Много тайн и загадок. Одна из загадок обстоятельства основания. Дело в том, что заботы Василия III по основанию новой обители совпадают по времени с его бракоразводным делом. Вероятно, монастырь предназначался для великой княгини Соломонии Сабуровой, двадцатилетнее супружество с которой не принесло наследников. В 1523 году Василий Иванович добился разрешения на второй брак. А в ноябре 1525 года великую княгиню постригли в Рождественском монастыре под именем София. Но поселиться в Новодевичьей обители ей так и не пришлось. Свои земные дни она окончила в отдалённом Покровском монастыре города Суздаля. Так вот, оттуда, из Покровского монастыря, на игуменство в новую обитель как раз в то время великий князь Василий призвал Елену Девочкину. Благоговейную и благочинную схемонахиню. Она управляла Новодевичьим монастырём до самой своей кончины в 1547 году и была погребена у северной апсиды алтаря Смоленского собора. В 1598 году по воцарении Бориса Фёдоровича Гдунова в монастыре были проведены большие работы. Был полностью обновлён Смоленский собор, поставлен новый иконостас поновлены росписи. Причиной тому стало то, что в Новодевичий монастырь переселилась сестра Бориса и вдова скончавшегося царя Федора Ивановича Ирина. Для вдовствующей царицы Инокини, которая жила в обители с многочисленной придворной свитой и всеми службами, были построены обширные кельи, названные Ирининскими палатами с трапезной и домовой церквью. Кстати, тогда же, желая обеспечить безопасность пригородного монастыря, Годунов возвёл вокруг него мощные каменные стены с башнями, которые, согласно требованиям средневековой фортификации, были снабжены пушечными бойницами, прицелами и осадными стоками. Для несения караульной службы обители был приписан гарнизон стрельцов, находившийся на перекрёстке сухопутной Смоленской дороги. И водного пути через броды Москвы реки, обитель имела удобное стратегическое положение и занимала важное место в оборонительной линии других московских сторожей, таких как Донской, Данилов, Новоспасский и Симонов монастыри. Во времена Смутного времени Новодевичий оказался в центре военных действий и политических интриг. В 1605 году по указу лжедмитрия Была изъята вся монастырская казна. В 1606 году смоленские сотники, призванные царём Василием Шуйским, обороняли обитель от надвигавшихся отрядов Ивана Болотникова. В 1610 году на Девичьем поле бояре вели с поляками тайные переговоры о призвании на царство королевича Владислава. Во время московской осады 1610-1612 годов Обитель переходила из рук в руки. В августе 1612 года отсюда русские дружины ополчения и ополчения, именные Пожарского, двинулись на Кремль. В условиях осадного положения и почти непрекращающихся военных действий положение Ины-Кень было отчаянным. В годы Великой Смуты придворная обитель стала убежищем для царственных особ, ставших жертвами борьбы за русский престол. В 1606 году царь Василий Шуйский поселил в ее стенах царевну Ксению Борисовну Годунову в иночестве Ольгу, постриженную в Новгородском Горецком монастыре. С воцарением на московском престоле Михаила Федоровича Романова разоренная обитель была очищена, восстановлена и укреплена. Последним отголоском смуты было поселение в Новодевичьем в 1615 году царицы Марии Петровны, Вдовыс введённого в 1610 году с престола царя Василия Шуйского. Времением настоящего расцвета для Новодевичьего монастыря стали годы правления царевны Софьи Алексеевны. При ней сложился неповторимый, сохранившийся до нашего времени архитектурный ансамбль обители, поражающий своим поистине царским великолепием. Стены и башни обители, поставленные Годуновым, При Софье были укреплены и расширены. Главные храмы и обители образуют в плане правильный обращённый к востоку крест, в центре которого находится древнейшая каменная постройка Новодевичьего монастыря Смоленский собор. Смоленский собор с его лаконичными формами позднего средневековья окружён богато декорированными храмами и зданиями конца 17 века. в стиле московского барокко. Главная тема архитектурного убранства обители — контраст белокаменного узора чьи наличников, арок, галерей, балюстрат с багряно-красными фасадами храмов, увенчанных изящными золочеными главками, и все это в обрамлении белоснежных стен с башнями, украшенными причудливыми терракотовыми коронами. Колокольня — последняя постройка царевны Софьи. Стрелецкий бунт 1689 года положил конец регентству царевны, и незложенная правительница оказалась в стенах обители, где и закончила свои дни. По смерти в 1704 году схимонахини Сусанны, царевны Софии, Новодевичий монастырь стал закрытым. В 1721 году обитель перешла в ведение Святейшего синода, но опала продолжалась. В 1724-1725 годах по императорскому повелению в монастыре построили сиротский корпус для содержания подкидышей и беспризорных детей женского пола. Они воспитывались в обители до совершеннолетия. С 1727 года в стенах обители устроили городское кладбище. Во время французского нашествия 1812 года монастырь был заминирован. И только случай спас обитель от полного разрушения. В конце XIX века Новодевичий монастырь являлся одной из лучших столичных обителей. С приходом советской власти монастырь был упразднён. На его территории разместился музей раскрепощения женщины. В 1926 году в стены обители переехал государственный музейный фонд. Только к концу XX века Навадевичьему монастырю был возвращён исторический облик. Пять столетий оставили здесь множество бесценных памятников зодчества, иконописи, прикладного искусства, которые привлекают в обитель любителей старины. Но в стенах Навадевичьего монастыря возобновилась и монашеская жизнь. В 2006 году на цветутыми воротами обители был установлен мозаичный образ Богоматери Одигитрии. перед которым затеплилась негасимая лампада